в десятый раз, потом ногой разгребают снег в изголовье могилы под его тонким слоем комья замерзшей глины, как будто тут недавно копали. Дом был все еще припирается с немцем. «Фрич, кто здесь лежит?» «Та полка. «Жена капитана Харта?» — кричу сквозь ветер. «Так точно, Херргалтман?» Я отдаю приказ возвращаться. был о чем-то спрашивает, но мне не хочется ему отвечать «Бакула». Не какая-нибудь там непонятная Бакула, но Бакула — обычная польская фамилия Бакула. Слово растет, гремит, пьется в мозгу. Портрет Анны Хартман, рыжеволосой крупчихи с Паненской улицы, дом номер 34, вдруг оживает. И я уже вполне отчетливо чувствую, что именно эта женщина приведет меня к самым истокам колбатских загадочных убийств. Оглядываюсь на кладбище. Сосны маячит в снежном мареве и больше ничего не видно. Донбл. Поручик срывается с места, вся его фигура выражает крайнюю степень усталости. Он жмурит глаза пальцами, пытается поднять непослушные веки. Домбл. Вы сейчас же поедете в Гальчевицы и вызовете по телефону Крахов. В это время, удивляется, Домбел, через час Они вам должны передать то, что разыщут в милицейском досье. Часа им вполне достаточно. Скажите дежурному, что прежде всего нужно выяснить, не менял ли когда-либо Марек Гмакула фамилии. Они любят такие вещи фиксировать. Ага, еще одно. Разбудите в Гальчевицах местного ксенза и спросите в это время. Но ну, инструкция запрещена. «Оставьте дом, был хорошо». Спросите священника, действительно ли в пятницу было заседание церковного комитета. Ничего больше. Если через час вы привезете мне весь этот компот, клянусь вам, что в шесть утра мы уедем домой и всю дорогу будем спать как дети. А сейчас пришлите мне легензу. По дороге проверьте посты, и чтобы никто не вылезал из своих комнат. Дом был козыряйственным видом. Через пять минут слышу чихание автомобильного мотора. В окне мелькает и исчезает свет фар. Легенза входит в расстегнутом мундире. Галстук висит на его шее, как петля удавленника. Падает в кресло. Словом, он держит себя так, как обычно, когда мы остаемся наедине. Мы работаем вместе шестой год. И в неслужебной обстановке называем друг друга по имени. Дудер Шафт. Я вспоминаю об этом не без умиления. Заменила нам операционная палатка, где из нас извлекали пули. Мы получили в один и тот же день, в одну и ту же минуту, Легенда в бедро, а я стыдно сказать, в ягодицу. Ужинал? какой-то мужин, легенза машет рукой. Их кухарка тоже не в себе. Первое растрепа, второе все время читает молитвы за спасение моей души, третье пугает. «Ты слышал об этой комнате?» — спрашивает он серьезно. «Слыхал. Ерунда. Видел? Ничего не видел. А я видел. Глупости. Не морочь мне голову всяким бредом. Ну и пусть. А такой кухарке я бы дал отставку?» «Что ты видел?» Легензов встает с кресла, затягивает галстук и затягивает мундир, отщипывает кобуру с пистолетом. «Всех типов проверил. Сидят по своим комнатам. Бакула слушает пластинки». Какие будут указания? легенда? что ты видел? Ничего мне привиделось. легенда. Хорошо, не хочешь, не говори. Но нужно, чтоб ты там посидел. Где? Там я показываю на потолок. Бред собачий. Приказ. Леген за лоб, долго думает. Может, это человек? Спрашивает он очень тихо. Ты веришь в привидение? Нет. Так, значит, человек. Можешь идти? Я не выйду из этой комнаты. Здесь все слышно. Успокаиваю я сержанта, который стоит наклонив голову и словно прислушивается к шагам невидимого мне человека. Пришли сюда, пани Ласок. Послушай, если он начнет брыкаться, то... легенда закладет руку на кобуру. Да, отвечаю сухо. Мне уже все равно. Я должен его иметь. Должен. «Не могу больше блуждать в темноте по остывшим следам». Холера, а не дом. Легенда громко хлопает дверью. В последнем утверждении содержится вся житейская философия сержанта, который не выносит иррационализма. «Я знаю».